Когда с Димой грубо разговаривали, он очень, рабел и отробустие сам становился некорректным. "Нет, не всё", сказал он. "Странны вы какой-то, ей-богу", поделилась с секретаршу. "Сначала вам нужен тигр, потом вам не нужен тигр, делать вам что ли нечего? Мне бы ваши заботы". Она выдвинула маленький ящичек и вытащила оттуда третью большую тетрадь. "Видимо, Димины заботы". казались ей праздными по сравнению с её собственными. Ну, что вы стоите, спросила она. А что делать? тихо пожаловался Дима. Не могу же я его сам отравить. А зачем сам? Отведите в ветлечебницу, его усыпят и всё. Когда человеку плохо, Он бежит туда, где его любят, где ему верят. Дима побежал к Ляле. Волосы у неё на этот раз были жёлтые, рассыпанные по плечам. Если бы рядом с ней поставить вережит бордо, было бы совершенно невозможно отличить, которая из них вережит, а которая Ляля. Гень стоял весенний, И половина мостовой была сухая, яркая, а другая половина находилась в тени, а асфальт там был влажный и темный. Дима стоял на солнечной стороне. Привалившись к водосточной трубе, слушал лицом теплое солнце и чувствовал такую усталость, будто он пронес по городу тяжелые чемоданы. — Я понимаю тебя, — печально проговорила Ляля и провела утверждение. ладошкой покудойки именно в щеке она понимала его и жалела это была настоящая женщина заведи себе другую мечту а это предательство воскликнул дима и сложил три пальца вместе будто собирался молиться почему предательство удивилась ляля осущевлённая мечта уже не мечта Если я не сохраню тигра, я не знаю, как это объяснить, но от меня уйдёт лучшая часть меня. А если ты его сохранишь, он вырастет и сожрёт тебя. И от тебя вообще ничего не останется. Лялина ладонь показалась Диме холодной и жёсткой. Он снял её со щеки, потом приподнял плечо. и вытер щеку о плечо. Ведь лечебница ничем не отличалась от человеческой поликлиники, и Дима почувствовал себя в привычной обстановке. Он снял в гардеробе пальто, потом подошел к окошечку, над которым было написано «Справочное». «Вы первый раз?» — спросили в «Справочном». «Первый», — сказал Дима, — «и последний». — Это нас не интересует, — строго заметили в справочном. — Обратитесь в регистратуру. На вас заведут карточку. Дима сделал два шага вправо и сунул голову в окошечко рядом. — Кличка? — спросила регистраторша. — Здесь говорили конспективно и коротко, только о главном. — Чья? — не понял Дима. — Как вы думаете, чья? — Не ваша, конечно. Дима смутился. — Тигр? — сказал он. — Кот? — Тигр! — повторил Дима. — Я спрашиваю, кот или кошка? — Из семейства кошачьих, — неопределенно ответил Дима. Регистраторша подняла на него глаза. Дима молчал. Она пожала плечами и что-то пометила в карточке. — Фамилия? — Чья? — Ну, не кошки, конечно, ваша. — Коростышевской. — Коростышевской. Тигр Карастышевской продиктовала себе регистраторша и протянула зиме талон. В коридоре было несколько кабинетов. На скамеечках сидели люди и ждали. Дима тоже сел на скамеечку, покрытую бежевой масляной краской, и стал дожидаться своей очереди. Перед ним сидела толстая женщина с хозяйственной сумкой на коленях. Из сумки выглядывала собачья морда, белая, лохматая, похожая на хризантему. Вы хотите её усыпить? осторожно спросил Дима. Да бог с вами! испугалась женщина и отодвинулась от Димы. У нас нервное переутомление. Мы ходим на уколы. Бэприм. Очередь двигалась медленно, и Дима был рад, что она двигается так медленно. Он смотрел на концы своих ботинок, и мысленно мечтал, чтобы сегодняшний день скорее прошёл и наступило завтра, чтобы можно было скорее забыть о сегодняшнем дне. Ветеринарный врач внимательно выслушал Димину историю, и когда слушал, то почему-то не смотрел на Диму, а рисовал на рецепте восьмёрки. Мы не можем взять на себя такую ответственность. сказал врач. Это же не кошка, а тигр. Огромные деньги возьмите даром, взмолился Дима. Я даром отдам, мне надо, нам даром. А врач перестал рисовать восьмёрки и поднял на Диму глаза. Нам и даром не надо. И вернулся Дима домой. А тигра нет. Не знаем, сказали родители. Не знаем, сказали соседи. Дима обошёл всю полезную площадь квартиры и места общего пользования, но тигра не было нигде. Наверное, убежал, сказали соседи. В уссурийскую тайгу хищники они неблагодарные, сказали родители. Дима долго не ложился спать, а когда наконец лёг, то никак не мог заснуть. Он всё время ждал что в дверь позвонят, и когда он ее приоткроет, просунут в щель тигренка. Дима лежал и прислушивался, глядя над собой, и в голове у него крутилась фраза из какой-то песни. Он никак не мог освободиться от этой фразы и от напряжения, но никто к нему не пришел, и тигренка не просунул. Может быть, он действительно сбежал в уссурийскую тайгу. прошла неделя. Дима по-прежнему работал в неотложной помощи и уже видел в своей работе большой смысл. И любовь по имени Лаля выходила к нему и разговаривала, потому что Дима был хоть и со странностями, но с серьёзными намерениями. И родители согласились, что лучше быть таким тюфиком, как Дима, чем таким ловким, как Замской. И соседи стали приветливее. Люди вообще не любят, когда кто-то живёт иначе, чем они. Всё шло хорошо, гораздо лучше, чем прежде. Дима поправился, посвежел, стал забывать о то время, когда рядом с ним в комнате жил тигр, но однажды, перед ясной ночной сменой, он лёг спать, и тигрёнок приснился ему во сне. Большеголовый, с зелёными глазами, зрачки вертикальной чёрточкой. Вокруг чёрного кожаного носа расходились чёрные круги, а уши торчали на голове, как два рагнобедренных треугольника. Дип проснулся. Голова гудела. Было такое чувство, будто он наелся ваты. Стояли сумерки, и он никак не мог понять, утро сейчас или вечер. Потом, догадавшись по некоторым приметам, что вечер, оделся и вышел на улицу. Дима зашёл в пильменную и неожиданно для самого себя напился. Ему было хорошо. То, отрывито выговаривалось, становилось ещё лучше, а если плохо, то и ему становилось хуже. Сейчас ему стало хуже, и он понял, что значит до этого ему было плоха. Дима хмуро глядел в мраморный столик и слушал своих старых знакомых, Охременко и другого в плоской кипочке. И у Димы было впечатление, что с того раза, как он их здесь встретил, 2 месяца назад, эти люди отсюда не выходили. Ну, что, прислал тебе Филиппов письмо? спросил Дима у Охременко. — Нет, еще не прислал. — А ты достал себе тигра? — спросил Охременко у Димы. Дима поглядел на него и вдруг задумался. Если он сознается сейчас в том, что мечта сбежала сама, ему кроме как на себя не на кого будет пожаловаться. И... Вообще он окажется не интересным человеком без всякой мечты. И о него время родился, сказал Дима и сложил пальцы так, будто собирался молиться. Лишний человек. Трагическая личность. Вот Энгельс сказал, что такое трагедия? Столкновение желания с невозможностью осуществления. Безызвестному охрименко стало жалко Диму, но он ничего не сказал. Он сам находился в таком же положении.